И он не только не тяготился им, но любил это привычное занятие, часто при этом знакомясь с хорошими господами. Теперь он не без удовольствия познакомился со знаменитым адвокатом, внушавшим ему большое уважение тем, что заодно только дело старушки с огромными цветами на шляпке, он получил десять тысяч рублей. Когда присяжные все подошли по ступенькам на возвышение, священник, нагнув набок лысую седую голову, пролез ею,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 Полковник, купец и другие держали руки со сложенными перстами так, как этого требовал священник, и как бы с особенным удовольствием, очень определенно и высоко,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 На каждую фразу одобрительно кивал головою.